Брендон Дюбуа. День после победы. На Таймс-сквер, что в городе Нью-Йорк, в эту среду 15 августа было 7 часов утра, когда Леон Фосс, медленно маневрируя, толкал свою мусорную тележку с двумя огромными колесами и с двумя лежащими в ней метлами по тротуару неподалеку от перекрестка 7-й авеню и 46-й Западной стрит. Он сокрушенно качал головой, обозревая огромное количество мусора, валяющегося перед ним и перед другими уборщиками из коммунальной службы города. На нем была обычная униформа белого ангела. Белые штаны, белая куртка и фуражка, еще жесткие, почти новые. Никогда в жизни он не видел такого количества мусора, его залежи доходили ему почти до колен. Машины через площадь двигались медленно, Паккарды, олдсмобили, старые фордовские грузовики, развозящие товары. Они разбрасывали в стороны обрывки бумаги, серпантин и стикерные ленты и газет, набросанных здесь вчера во время торжественного празднования ви джей Дня Победы над Японией и окончания войны. Его глаза скользили вдоль тротуара, отмечая знакомые ориентиры – Аптеку Рекселла, бар, ресторан, забегаловку под названием Спайкс Плейс. Окна в ней были темными, над входом висела неработающая сейчас неоновая вывеска, а входная дверь, расположенная в небольшом олькове, была закрыта. Немногие пешеходы осторожно двигались по захламленным тротуарам, а вообще сейчас казалось, что весь Нью-Йорк еще дрыхнет после вчерашнего празднества, самого роскошного и многолюдного, со временем. Ну, скажем, с давних-предавних времен, какие только можно вспомнить. Какие были торжества! Вот только Леон ничего этого не видел. Вместо того, чтобы в них поучаствовать, он, сидя в квартирке на третьем этаже без лифта в Вашингтон-Хайтс, слушал трансляцию по радио по каналу NBC, который принимал его старенький приемник. Примечание Вашингтон-Хайтс, район Нью-Йорка, конец примечания. Сидел там в своей маленькой комнате, курил Честерфилд и прислушивался к гнусавой монотонной миссурийской болтовне Трумана, ничего похожего на культурную речь ФДР, которая все тянулась и никак не кончалась. Примечание Труман Гарри, годы жизни 1884-1972. После смерти Франклина Делано Рузвельта президент США в 1945-1953 годах ранее был губернатором штата Миссури. ФДР Франклин Делано Рузвельт, годы жизни 1882-1945, президент США в 1933-1945 годах, конец примечания. Прошло уже несколько месяцев со дня смерти ФДР – А ему по-прежнему здорово не хватало голоса этого великого человека. Так он вчера сидел и курил свою сигарету, когда вдруг раздался телефонный звонок. «Леон!» — раздался в трубке женский голос. «Да, Марта, это я», — ответил он сестре. В трубке раздавался какой-то механический шум. «Марта работала на военном заводе в районе Лонг-Кайленда. Как у тебя дела?» Перерыв у меня, думаю, вот сколько еще времени у меня будет работа. Ты ради-то слушаешь? Да. Ну, все, значит, кончилось, так ведь? Ага, так они сказали. Леон, ты уже слишком старый, чтобы с этим возиться. Бросай это дело, все кончилось. Пожалуйста, брось свою работу. Марта, это очень мило, что ты мне позвонила, сказал он в ответ. Смотри, не задерживайся, не то опоздаешь к своему конвейеру, окей? Он повесил трубку. Затянулся своим Честерфилдом и еще немного послушал Трумана. И вот Леон опять начал свою утреннюю работу, сметая большой метлой мусор с тротуаров на проезжую часть, откуда его потом соберут другие мусорщики. Бумага, разбитые пивные бутылки, разбитые бутылки из-под джина, бесчисленные страницы Daily Mail и других газет с огромными заголовками — экстренный выпуск, шварк, шварк, шварк, еще обрывки бумаги, форменная шапочка морского пехотинца, Леон поднял ее, заглянул внутрь, рассмотрел поспешно и небрежно написанную фамилию какого-то парня на кусочке картона, заткнутого за пластиковый отворот. Потом прошел несколько шагов по тротуару и аккуратно насадил шапочку на синий с белым почтовый ящик. Просто на тот случай, если этот парень вернется сюда, чтобы ее отыскать. Просто на всякий случай. Держа метлу в руках, он вернулся к своей тележке и увидел возле нее еще одного мусорщика, старше, тяжелее, в грязной белой униформе. Его лицо покрывала черная щетина, и Леон решил, что он так торопился нынче утром на работу, что забыл побриться. «Эй!» — сказал тот. «Эй!» — сказал в ответ Леон, и мусорщик заявил. «Господи, а ты кто такой, черт побери? Ты же не наш, не отсюда, я тут всех знаю». Леон опустил метлу на землю и снова принялся за работу. «Ты погляди по сторонам, маг. Мусора тут столько, сколько во всем мире не наберется, и его надо убрать. Шварк, шварк, шварк. Я обычно работаю на Стейтен-Айленде». «Ну, а вчера мне позвонил босс и велел нынче утром ехать на Таймс-сквер, и вот я тут». «Ага», — мужик наклонился и заглянул в тележку Леона. «Черт побери, Леона, чуть удар не хватил». Ну, а тот уже выпрямился, ничего не заметив, и сказал, «Вот дерьмо-то. Ты, видать, только что начал». «Это точно». Второй мусорщик начал было толкать дальше свою тележку, но остановился. Поднял голову, оглядел все высоченные здания впечатляющий, возвышающийся вокруг Таймс-сквер. «Самый классный город в мире, верно?» «Не буду с тобой спорить. Нет, ты только подумай. Все эти города мира разбомблены, разрушены или оккупированы. Лондон, Париж, Берлин, Москва, Токио. И только один никак не пострадал. Наш город. Он сплюнул на землю. Я пару лет был в гражданской обороне. Повязку мне выдали на руку и белый шлем». Подготовочку прошел, как первую помощь оказывать, как гасить зажигательные бомбы. И еще пивка в волю попил. «Бог ты мой, нам ведь здорово повезло, понимаешь? Я ведь не такой уж религиозный, но, надо думать, Господь защитил и сберег нас, как думаешь?» «Верно», — сказал Леон, продолжая работать. «Все фонари и огни снова горят. Карточная система кончается, ребята возвращаются домой». «И мой парень тоже, он сейчас в Бельгии и скоро вернется, а это место в ближайшие годы здорово поднимется». «Попомни мои слова, поднимется!» Леон ответил ему холодной улыбкой, и словно отмахнулся. «Ага, поднимется!» Мусорщик пожал плечами и толкнул свою тележку вперед. «Ладно, приятель, еще увидимся!» Леон повернулся обратно, чтобы продолжить мести тротуар, И увидел, что перед ним, вольковию входной двери в Спайс-Плейс, стоит мужчина и курит сигарету. Леон на секунду замер, но потом снова принялся за работу. Шварк, шварк, шварк. Еще рваная бумага, еще битое стекло. С той стороны площади доносился нарастающий шум работы других мусорщиков. Тикерная лента, страницы, вырванные из телефонной книги, бледно-розовый бюстгальтер, а потом розовые же женские трусики. Пара, что ли? Может быть. Он был уверен, что они свалились с какой-нибудь симпатичной девицы в момент радости и счастья от того, что все убийства уже закончились, что больше не будет раненых и никого не будут брать в плен что все те долгие дни ужаса в ожидании телефонного звонка или стука в дверь, прихода телеграммы, списков погибших в газетах, все те дни теперь наконец-то позади. Шварк, шварк, шварк. Леон остановился перед Спайс Плейс, где я стоял и по-прежнему курил тот мужчина. На вид ему было лет, наверное, под тридцать, может, чуть за тридцать. Крутой и резкий. Отличные начищенные черные ботинки, темно серые брюки, темно синий блейзер, белая рубашка, стильный галстук, модная мягкая шляпа федора. Он посмотрел на Леона, потом отвернулся. Леон оперся на свое метло. "Эй", сказал он. Парень прокашлялся в ответ. "Какой был праздничка", сказал Леон. "Самый потрясный". Вы тут были? Парень блеснул улыбкой. У него были отличные белые зубы, они здорово смотрелись на его загорелом лице. Не, ходил в гости, там был частный прием. И здорово надрался. Ага, здорово, сказал Леон. Классом повыше, чем тут на улице, надо думать, и повеселее, небось, было. Он вытянул руку. А тут, знаете, народу было битком не протолкнуться. Едва можно было пройти. И пьяных полно, и драки были. девушек целовали... Пройдет пара лет и останется куча фильмов и фотографий, и все будут рассказывать, как все тут было отлично, а про драки, про жуткий перегар, про пьяных, что блевали прямо вам на ноги, забудут. Ага, надо думать. Леон перехватил метлу и снова принялся за работу. Шварк, шварк, и вдруг остановился. Эй, сказал он, а ведь я вас знаю. Парень еще раз затянулся. Нет, не думаю. Не думаю, что мы когда-либо встречались. Да — Да-да, я лица никогда не забываю, — сказал Леон. Так моя жена Донна всегда говорила. Я лица никогда не забываю. Умерла она пару лет назад. Парень продолжал просто стоять, где стоял, но ему явно было немного не по себе. И тут Леон щелкнул пальцами. Вспомнил. — Я ваши фото видел пару раз. Вы ведь Анни Делано, так ведь? Делано усмехнулся. «Вы что же, коп, переодетый мусорщиком?» Леон улыбнулся в ответ. Думаете я коп, мистер Делано. Ха! Хорошенькая шуточка!» Он махнул метлой. «От меня неприятностей не ждите, это я просто так, черт возьми. Ну, понимаете, это ж вы, мистер Делано. В последние годы про вас, знаете ли, много писали в газетах. Вас, по крайней мере, раз десять полиция зацапывала. Но вы всякий раз выходили сухим из воды, верно?» На лице молодого человека снова появилась усмешка. «Верно. Окружной прокурор и копы так ни разу и не сумели что-нибудь мне пришить». «Вот и хорошо», — сказал Леон. Он поднял метлу и постучал ею о край тротуара. «Трудно поверить, правда?» «Почти четыре года все это шло, а теперь вдруг кончилось. Войне конец. Мирный договор подпишут недельки через две. Странно это, не так ли?» «Что вы этим хотите сказать? Что тут странного?» Леон снова оперся на метло. «А вы сами подумайте, мистер Делано. Позавчера, если вы были джабским матросом или солдатом...» Примечание «джаб» — английский «джаб» — презрительное наименование японцев, конец примечания. «Вас вполне могли убить, просто взять да убить...» Леон даже прищелкнул пальцами, подчеркивая свои слова... А теперь нет больше смертей, война кончилась. Не прошло и 48 часов, и вы уже не цель, а что-то совсем другое. И вы тоже, между прочим... Да ну. Ну, не хотел вас обидеть, мистер Делано. Но вы же сами понимаете, все эти дела, в которые вы были вовлечены, я хочу сказать, дела, про которые полиция и газеты писали, что вы в них вовлечены. Продажа сахара и мяса на черном рынке, кража автомобильных шин изготовление фальшивых талонов на бензин. Могу спорить, что всего пару дней назад копы еще шли по вашим следам, но теперь война кончилась. Я читал, что очень скоро придет конец и карточной системе. И вы уже чистый, против вас уже никаких обвинений, и вы, должно быть, очень этому рады. Все те дела, которыми вы, возможно, занимались во время войны, ну, на вас их уже не повесят. Кому теперь охота наседать на вас по этому поводу?» Ответом ему была странная слабая улыбочка и клуб дыма от сигареты. Леон продолжал. «Ну вот, а чем вы теперь собираетесь заняться, мистер Делано?» Тот стряхнул пыль с рукава. «Да кто знает. Война кончилась, а с ней исчезли и все возможности для крутых ребят, желающих быстренько заработать доллар-другой. Наши парни возвращаются домой с карманами, полными денег, намереваются жениться, делать детишек, строить себе дом. Да-да, будет мощный бум, вот увидите. И вы в нем поучаствуете и заработаете еще доллар-другой, так ведь? Все-то вы знаете. Леон несколько секунд занимался своим делом. Шварк, шварк, шварк, потом снова поднял глаза на Делано. «А знаете, не примите в обиду, выглядите вы очень здорово, в хорошей форме. А почему вы не попали в армию?» У Дилано сузились глаза, взгляд из равнодушно-нейтрального превратился в ледяной. «Я освобожден по воинской обязанности», — чуть ли не выплюнул он, «по четвертому пункту категории F, по здоровью, значит». «Ох, доктора так сказали, да?» Ага, мотор пошаливает. Да вам-то какое дело, черт побери. Извините, как говорила моя жена, вечная пасть разеваю не вовремя. Понимаете, очень многие проделали точно такую же штуку. Помните ту историю в прошлом году, когда вся команда пловцов штата Пенсильвания получила отсрочку от призыва по медицинским показателям? Ну, вот так от системой работает. Одних ребят забирают в армию, и они идут служить, а другие, у кого есть возможность воспользоваться блатом, остаются дома. «Да так оно во всем мире работает, дружище!» «Ну да, надо думать!» Леон двинулся подметать дальше, оставив Спайкс Плейс позади себя. Он уже хрипло дышал, голова разболелась, слишком много кофе, сигарет и дум в прошлую ночь не давали ему заснуть. Шварк, шварк, шварк... Продолжая махать метлой, он вернулся обратно к Спайс Плейс, где еще стоял Делано, Конечно, он все еще стоял там и ждал. Леон на это и рассчитывал. «Ну и работенка у вас тут», — заметил Делано. Леон пожал плечами. «Работа как работа. Понимаете, меня выкинули с прежней работы, потому что я слишком старый и слишком медленно работаю. Но мне нравится быть все время занятым. Нравится, так сказать, вносить свой вклад». Делано покашлял. Леон сказал... Вы только поглядите на этот город. Лучший город в мире. А знаете, как он живет и работает? По большей части люди действуют совместно, кооперируются, сотрудничают. Да-да, занимаются бизнесом, делают деньги, строят что-то. Но мне хочется думать, что по большей части это честные люди, которые хотят жить честно и правильно. Вот так оно и работает. Вот так оно только и может работать. Делано посмотрел на часы. Нетерпеливо переступил на месте и снова глянул на часы. Леон продолжал тщательно подбирая слова. Но всегда находятся паразиты, прилипалы всякие такие, кто едет на чужом горбу, кто ухитряется заполучить что-то за даром или почти за даром, вроде тех ловкачей, что уклоняются от призыва, пробивных проходимцев, воров вроде вас. В глазах Делано снова появилось то же самое ледяное выражение, как у убийцы. «Пора бы тебе снова заняться работой, мусорщик», — сказал он. «Вы про Батаан когда-нибудь слыхали?» — спросил Леон. Примечание. Батаан — полуостров на острове Лусон, Филиппины, место тяжелых боев американцев против японцев в ходе Второй мировой войны и конец примечания. «Да кто ж про него не слыхал, черт возьми?» «Многие про это уже забыли», — заметил Леон. Слова давались ему с трудом. «Мой сын был там». Сражался на Филиппинах. Сражался за США. Сражался за вас, мистер Делано. Разве у вас не возникает чувство, ну, я не знаю, чувство благодарности за то, что сделал он и сотни тысяч других? Чувство уважения, вины? Делано швырнул окурок на землю. Подбери, старик, и оставь меня в покое, черт тебя дери. Я должен встретиться тут с одним важным человеком. Леон. Достал окурок метло и отмел его обратно к ногам Делано. Ну, конечно, с важным. Можно догадаться. Стаем Малкахи, верно? Он связан с профсоюзом докеров. И собирался с вами тут встретиться, потому что очень скоро в нашу прекрасную гавань начнут приходить сотни кораблей с солдатами, и вы стаем желали прикинуть, какие денежки можно было бы сделать на всех этих приходящих сюда кораблях и солдатах. Дилано сделал шаг вперед, выйдя из алькова. Откуда ты, черт бы тебя, побрал это узнал? Леон улыбнулся и оперся на свое метло. Вам это очень понравится, мистер Дилано. Понимаете, я ведь так и не сказал вам, чем я занимался до того, как заявился сюда в качестве метельщика. А я работал на правительство, департамент юстиции. Когда я там начал работать, это называлось бюро расследований, но теперь и вы, и все остальные, кто слушает радио, именует это ФБР. Он уже подумал было, что Делано сейчас бросится бежать, и был рад увидеть, что тот по-прежнему стоит на том же месте, словно не был готов смыться отсюда. Какого черта? У меня друзья-приятели остались в здешнем отделении бюро. Вот я и потянул за ниточки, понимаете? Точно так, как вы сами попользовались нужными знакомствами и получил сведение, что Тай и Малкахи собираются встретиться с вами здесь, в Spice Place. Только Тай не придет. Он, наверное, отсыпается после пьянки в Hell's Kitchen. Не, Тай вовсе и не собирался с вами встречаться. А вот я, черт не возьми, точно собирался». «У вас ничего на меня нет?» Леон рассмеялся. «Ха-ха, расскажите мне, чего я не знаю. Я и ребята в синей форме годами за вами гонялись до того самого момента, когда меня вынудили выйти в отставку. Точно так гонялись, как Том Дьюи и Фрэнк Хоган, губернатор и окружной прокурор Нью-Йорка. А ведь вас не зря в прошлом году назвали врагом общества Нью-Йорка номер один. И хотели проделать с вами то же, что проделали с Лакки Лучиано». Примечание. Лаки Лучана, счастливчик Лучана, известный американский гангстер середины XX века, конец примечания. Арестовать и поставить в очередь на высылку из страны. Вот только так этого и не добились. Вот вы и стоите сейчас здесь, все еще свободный человек, и что, отлично себя чувствуете? Довольны собой? Мимо них с грохотом проезжало все больше грузовиков и легковушек, Кое-кто нажимал на клаксон, весело и задорно сообщая всем, что нет больше войны нет смертей, что никто больше не ждет дурных вестей. — Ну, что язык проглотили? — спросил Леон. — Нет, правда. Давайте-ка поговорим о реальности. Последнее известие, что я получил от сына, черт возьми, тут его голос сорвался, и он... а он ненавидел такое состояние, когда в нем слышны слезы. Это было в письме от него, которое он отправил перед самым падением Батаана. Я, должно быть, тысячу раз его перечитывал за один год, а там всего одна страничка. Больше писем я от него не получал. А потом МакАртур высадился на Филиппинах, и в январе они освободили главный японский лагерь для военнопленных. Примечание. Макартур Дуглас. Годы жизни. 1880-1964. Американский генерал, командовавший американскими войсками на Дальнем Востоке в 1941-1951 годах. Конец примечания. Я все ждал и ждал. Наконец получил телеграмму от Красного Креста. И знаете, что в ней сообщалось? Делано сделал шаг в сторону, намереваясь уйти, но Леон преградил ему путь. Там сообщалось, что мой Джимми умер за месяц до освобождения их лагеря. За один месяц. За тридцать проклятых дней. Улиана снова перехватила спазмом горла. «Ладно, я оставлю тебя в покое, но только если ты ответишь мне на один вопрос. Я вовсе не обязан отвечать на какие вопросы, старик. Может быть, однако...» Может быть, это в твоих же интересах ответит мне, сынок. Может быть, ты ответишь на этот вопрос, и я оставлю тебя в покое, и ты продолжишь свое паразитическое существование. Делано одернул пиджак и поправил свой роскошный галстук. — Ладно, задавай свой чертов вопрос. Леон кивнул. — Ты хоть раз с самого начала, с самого дня Перл-Харбора, хоть раз испытал чувство вины. Тебе было жаль того, что ты сделал. Тебе не было стыдно того, что ты жил за счет войны, за счет того, что твоем место занимали другие сыновья и отцы, сыновья и отцы, у которых вполне могло оказаться плохое зрение, плоскостопие или глухота но их, тем не менее, призвали в армию и послали на фронт, потому что у них не было нужных связей, они не умели действовать так, как действовал ты. Ты когда-нибудь испытывал чувство вины за это?» Делано сунул руку в карман, достал пачку кэмэл и золотую зажигалку, прикурил сигарету, сделал глубокую затяжку и сунул пачку обратно в карман, Тоже он проделал из зажигалкой, закрыв ее крышечку с довольным щелчком. Клик. Нет, ответил он, хмыляясь. Не единой минуты, черт побери. Я-то жил, а эти идиоты умирали. И по мне это было совершенно правильно. Леон снова кивнул, сделал несколько шагов к своей мусорной тележке, сунул туда руку и из мятого бумажного пакета, из того, на который тот мусорщик не обратил никакого внимания, достал пистолет Кольт М-1911 45-го калибра с трубчатым глушителем, навинченным на дуло. «Неверный ответ», — сказал он, и направил пистолет в грудь Делано.